Вместо послесловия. Я знаю, что многие, ступившие на путь магии, не могут отделаться от собственной жадности. И в очередной раз повторю: если вы идете к туманным полям Гиката лишь для того, чтобы стяжать, вас быстро развернут и перед вашим носом обидно захлопнут дверь. Гиката дверь в магию, Гиката осилия о допуске к глубоким слоям магической силы, той силы, которая пропитывает каждое деяние и каждую мысль, а не только той, которую вы являете, когда колдуете. Бессмертный Дон Хуан определял эту силу так — «Что бы мы ни делали и кем бы ни являлись, всё это основывается на нашей личной силе. Если её достаточно, то всего одно сказанное нам слово может изменить нашу жизнь. А если её мало, то пусть даже будут раскрыты все сокровища мудрости. Это ничего нам не даст». Магия — это самоценность, которая не нуждается в специальной реализации и реализует саму себя. В некоторых моих ритуальных формулах есть слова, мол, «я не ищу силу», «я есть сила», «я не практикую магию», «я есть магия». Магия — это жизнь в неотъемлемом присоединении к силе. В этом различие между магией и колдовством — Колдовство — это игра с энергетическим избытком, игра на короткой дистанции, целевая — Магия — это неотъемлемое состояние, достигнув которого человек очень часто, это не обязательно, если и происходит то естественным образом, сокращает или вовсе прекращает стяжательные практики. И снова бессмертный Дон Хуан, окружающая нас здесь самовечность, и заниматься тем, чтобы уменьшать ее до уровня управляемой чепухи, не только глупо, но и крайне вредно. Избыток энергии определенного качества используется для совершения изменений в мире материи. Если человек в состоянии накопить избыток в трех нижних центрах, он может пользоваться этой энергией, чтобы подать её в какие-то желанные ситуации, создать ситуацию или разрушить её. И это колдовство, и это ремесло, но не искусство. Геката помогает и ремесленникам. Через этот канал можно провести любой ритуал. Но для тех, кто желает постичь тайные смыслы искусства, она открывает многослойные миры. Магическая работа такого уровня провоцирует ускоренную внутреннюю эволюцию и присоединение личного сознания к так называемому космическому сознанию. Это не замещение вашего сознания другой формой сознания. Это скорее расширение привычной модели сознания. Мне нравится модель сознания, которую описал канадский психиатр Ричард Бёк в конце XIX века. Первое. Ум, обладающий ощущениями, то есть состоящий из ощущений или чувственных впечатлений, по сути, это простое сознание, которым обладают и животные тоже. Мотивация, которая исходит из ощущений. Чувство голода провоцирует поиск пищи, страх провоцирует агрессию, бегство или отрицание. Многие люди живут на этом уровне. Появилось в теле какое-то ощущение, значит, надо его реализовать. Реализовать, если ощущение приятное, или избавиться от него, если неприятное. Накопился переизбыток в двух нижних центрах, надо найти секс и сбросить. Сосет под ложечкой — срочно ищем палатку с шурмой. Второе — Ум, обладающий представлениями, состоящий из представлений и ощущений, другими словами, обладающий простым сознанием. Ум, который не слепо полагается на чувственные потребности, а пытается их анализировать, как-то ими управлять. Это когда непоцарапанный человек начинает участвовать в психологическом марафоне и вдруг понимает, откуда растут ноги у его бедности или пищевой зависимости». Третье. Ум, состоящий из ощущений, представлений и понятий, то есть обладающий понятиями или самосознанием и называемый иногда себя сознающим умом. Большинство колдунов находятся на этой стадии эволюции. Интуитивный ум. Ум, высшим элементом которого являются не представление или понятие, а интуиция, то есть в котором простое сознание и самосознание увенчаны космическим сознанием. Это уже сознание мага, присоединённость к мировому потоку. Каждая форма не отрицает предыдущую, а дополняет её. Есть сознание базовое и есть сознание ритуальное, тот предел которого вы можете достигнуть, если выполняете практики. Одни и те же практики от на разную глубину разных людей. Всё зависит от вашего базового состояния сознания. Глубина ритуального инсайта — это то, к чему стремится каждый практик. Все хотят видеть и слышать, но не задумываются о том, что такая форма взаимодействия с энергией — следствие будничного пути. Она проявляется только на фоне определённого образа жизни и мышления. И вот какие сверхвозможности может принести Вашу личность и вашу жизнь работа на таком уровне — ровное настроение, доступ к источнику вдохновения, инсайты, примирение с идеей смертности и осознание собственной бессмертной природы, не в форме надежды, а в форме понимания, привлекательность и светимость, которая отражается и во внешнем, и во внутреннем. И да, это очень трудно заниматься магией и в то же время — освободиться от идеи повседневного влияния на мир. Я точно знаю, что многие скривились, читая эти строки. Я точно знаю, что многие практики отвергнут меня всего лишь за эти слова». Мотивация большинства людей, приходящих в магию, увеличение социального веса и ложное представление о том, что этого можно достигнуть только поступательным, узкоцелевым продавливанием мира в серии конкретных ситуаций. «Условно, сегодня я работаю на то, чтобы Пётр Иванович поднял мне зарплату. Завтра возвращаю на кладбище негатив, посланный Василием Семёнычем. Послезавтра разжигаю страсть в свадхистхане Ильи Ильича». И на первых этапах пути кажется, что убрать из своей жизни всё это означает уйти с намеченного пути. Но на самом деле это ведёт к большей свободе на том же самом пути. В любом случае бояться Такого не надо точно, потому что для этого не потребуется никакого волевого усилия. Оно просто приходит, и всё. И чтобы поставить окончательную точку, дам несколько хороших советов. Всегда изучайте матчасть. Я имею в виду не формы, на которых пасутся практики, а исторические и мифологические источники. Но не забывайте о том, что магия — это не теория, а практика. Магия — это образ мышления и образ жизни. Не получится у вас быть магом только в ритуале, а в повседневности остаться самими собою сегодняшними, со всеми своими слабостями и неврозами. Назвались груздем — полезайте в кузовок. Назвались магом — реагируйте на мир как маг. Чувствуйте как маг, думайте как маг. Развивайте свои органы чувств. Пресловутое шестое чувство просыпается у тех, у кого пять чувств развиты до предела. Уважайте духов, с которыми вы ведёте работу. Допустимо начинать магический путь, пользуясь чужими наработками. Однако в полной мере магом вы сможете называться лишь тогда, когда у вас появятся собственные техники работы с тонким миром. Не надо их вымучивать и нарочно изобретать. Это приходит само, с опытом. Тело вам подскажет, пространство вам подскажет. Я желаю вам благодати на вашем пути. Марьяна Романова